Глава пятнадцатая. О подозрительных рунах, первом проблеске надежды и зашкаливающем скептицизме. На следующий день я проснулась ближе к полудню, при том в совершенно разбитом состоянии. В комнате кроме меня никого не было, лишь Цветень красовался на столе в кровати Дарлы. Надо же, у хилого ростка появился крохотный листочек. Кое-как встав с кровати, я переоделась и поплелась в ванную. Хорошо хоть сегодня не надо было идти на занятия. Я была просто не в состоянии гудящей головой что-либо серьезное воспринимать. И лишь умывшись холодной водой, более-менее почувствовала себя живым человеком. Вспомнив о вчерашнем странном Жене, я подошла к зеркалу и, расстегнув несколько пуговиц блузки, внимательно осмотрела свое отражение. На первый взгляд ничего такого не обнаружила. Ни покраснения, ни ожога, ни царапин вообще ничего, что могло бы причинять боль. И только чуть отвернувшись, я вдруг боковым зрением заметила на коже серебряный отблеск. Тут же замерла на месте и внимательно вгляделась. От солнечного сплетения вверх вился странный, чуть жутковатый узор, очень напоминающий рунную вязь. Обрывалась она у ложбинки между ключицами, и упорно казалось, что неведомый рисунок пока не завершен. Я чуть-чуть повернулась, чтобы получше рассмотреть, но тут же все исчезло, и как не старалась, так и не смогла поймать нужного положения. Неведомые руны исчезли напрочь, но, с другой стороны, ну не могло же мне такое показаться. Прибывая в полнейшей растерянности, я застегнула блузку и побрела на кухню. В гостиной обнаружились гранставером Ставером. Оборотень что-то скрупулезно записывал в маленькую книжечку, а артефактор уже традиционно мастерил очередную табуретку. «Привет, ребят!» – поздоровалась я, спускаясь по лестнице. «А остальные где?» «Девчонки на кухне!» Гран кивнул в сторону коридора. «Ты-то как, оклемалась?» «А что, я вчера тут сильно буянила?» – перепугалась я. «Да нет, просто у меня женюх обостренный!» Я запах бодрайна сразу уловил. «Ай, не напоминайте мне про эту гадость!» Я поморщилась. «Напиток крепкий дурости прибавит утром хворости Философский изрек Тавер, не отрываясь от табуретки. «Ого!» Вздохнула я и поплелась на кухню. Дарла с пили чай. «О!» Некромантка заметила меня первой. «Наша подгорелочка проснулась!» «Не подгорелочка, а пепелюшка», — возразила ей Анили и спросила у меня. «Ты как? Обедать, кстати, будешь? Мы, правда, тебя ждать не стали, все уже поели, но суп еще теплый должен быть». «Нет, спасибо, мне только чаю», — пробормотала я, налив себе чашку и садясь за стол. «А вы чего так странно меня называете?» «При чем тут мы-то?» — Дарла хихикнула. «Это ты сама себя так вчера называла. Мы спросили, как на балу все прошло, а ты в ответ, что была прям как какая-то там подгорелочка». «Пипелюшка!» Тут же поправила Анель и неуверенно уточнила. «Ну, в общем, что-то такое сгоревшее!» «Золушка!» До меня наконец-то дошло. «О, точно!» Кивнула Дарла. Все раз спрашивала, не приходится ли кто из нас тебе крестной феей? И если приходится, то почему заранее не подарили хрустальные тапки? Ведь тебе обязательно надо было один возле принца потерять». «Ты где там принца-то взяла?» — поинтересовалась Аниль. «У нас ведь только король, и наследниками он вроде пока не обзавелся». «Да это просто сказка такая есть в моем родном мире», — пояснила я и вкратце пересказала сюжет. «Хм?» – Дарла явно не оценила. «Это же, насколько принц там был пьян? Он совсем, что ли, с пола встать не мог?» «В смысле?» – в свою очередь не поняла я. «Ну, раз ему пришлось узнавать возлюбленную по обуви, а не по лицу, значит, он выше пола и не поднимался. Только как все это связано с тобой?» «Со мной никак. Просто я вчера умудрилась выпить местного алкоголя, и потому несла всякий бред». Мрачно пояснила я и опасливо спросила. «Я вчера в совсем невменяемом состоянии приехала, да?» «Ну как?» – замялась Во «Вполне вменяемом, если не считать, что унесла всякие бред и все порывалась идти разбираться с Рефом». «С Рефом?» – я чуть чаем не подавилась. «Не волнуйся, мы тебя не пустили», – успокоила целительница. Спасибо, девочки. Огромное вам за это спасибо. Я с облегчением вздохнула. А то я совсем уж не в себе была. Кстати, Реф сильно вчера и хейничал, что я на бал уехала. Опять, наверное, какую-нибудь гадость мой адрес сказал, да? Девчонки переглянулись. Да, он вообще ничего не сказал. Дарла покачала головой. Никак особо не отреагировал. Мне почему-то даже обидно стало. Правда, я сама не поняла причину. Поспешила сменить тему. Слушайте. Я чуть понизила голос. От чего на коже может появиться нечто похожее на рунную вязь? «Аниль, ты же вроде в рунах разбираешься?» Она даже растерялась. «А у тебя что, руны проявились?» Ошарашенно переспросила целительница. «Может, мне показалось, но я мельком заметила. Прямо как рунная вязь от солнечного сплетения до ключицы идет. Причем напрямую увидеть нельзя. Я вообще совершенно случайно засекла». «Кира, это может быть что-то очень-очень серьезное!» Внимательно смотрела на меня Аниль. «А учитывая, что ты магией пока не владеешь, так может проявиться только чужая магия!» Ментальная, догадалась я. «Причем высшего уровня!» Уточнила целительница. «Может, это просто знак того, что у меня появилась боевая магия?» Задумчиво пробормотала я. «Извне же досталось?» «Сложно сказать!» А Аниль покачала головой. «Надо сначала саму рунную надпись увидеть. Раз она, по твоим словам, исчезает из видимости, значит, что еще не завершена». «А что будет, когда завершится?» Насторожилась я. «Все зависит от того, что именно рунная надпись означает». Судя по мрачному тону, Аниля заранее не предвещала ничего хорошего. «Я бы на твоем месте крайне насторожилась». Не знаю, имеет ли это какое-то прямое отношение, задумчиво произнесла Дарла, но мне один случай вспомнился. Знавала я одну некромантку. Так у нее тоже под ключицей рунные знаки были. Черные такие, жутковатые. У меня серебристые. Я покачал головой. Тут же в мыслях мелькнула странная аналогия по поводу серебристости, но я так не смогла ее уловить, Словно бы что-то блокировало любые попытки догадаться. Знаете... тихо произнесла я. «Мне кажется, со мной что-то странное происходит. Вся эта магия, рунные надписи, но мне еще и думать сложно. В том смысле, будь то какие-то моменты от меня закрыты наглухо. Я никак не могу на них сосредоточиться, будь то мешает что-то». «Это очень похоже на ментальное воздействие», — совсем уж мрачно ответила Аниль. «Тебе нужно с этим как можно скорее разобраться». «Надо Рефа попросить». Добавила Дарла. Сам он, может, ментальной магией не разбирается, но наверняка у него есть знакомые из боевого факультета, да и вообще можно чуть обнаглеть и к декану за советом обратиться. Вот вернется Реф, надо спросить у него насчет этого. А его опять нет. Совсем я от всего этого растерялась. Сегодня еще не видели, ответила Аниль. Да и Гран говорил, что Рев опять дома не ночевал. Мне иногда даже любопытно, где же это он пропадает? «Не тебе одной». Я невесело улыбнулась. «Зуля говорит, что Реф ищет что-то». Вдруг огорошила Дарла и пояснила в ответ на наши изумленные взгляды. «Зуля же вообще не спит. Не способен просто. Иногда по ночам гуляет по окрестностям. Порой Рев успевает заметить, причем в разных местах. Такое впечатление, что Реф исследует территорию университета. Возможно, и вправду что-то ищет. Что, клад?» Предположила я первое, что пришло в голову. Дарла и Аниль в ответ лишь пожали плечами. «Девчонки, хватит вам сплетничать!» Вдруг раздался из гостиной голос Грана. «Идите сюда, тут к нам гости вроде как!» Я первым делом выглянула в кухонное окно. Как раз успела заметить, как к дому подъехал всадник. Сердце радостно замерло, едва я узнала Александра. И, конечно же, к нему почти тут же из-за угла направился любопытствующий Зуля. Но граф вообще не испугался. Даже с улыбкой что-то ему сказал и направился к входной двери. Я тут же поспешила в гостиную. Девчонки за мной. Гран открыл Алексу дверь. «Добрый день!» Весьма добродушно поздоровался Обратень. «Добрый день!» Странно ты у вас, дворецкий? Граф с усмешкой смотрел, как восторженный Зулизу из речку водит его коня туда-сюда перед домом. «Не переживайте, он безобидный!» Весьма кокетливо пояснила Дарла. «А вы к нам случайно или по делу?» «Поброшу прощения, не представился», — улыбнулся Алекс. «Александр, граф Орландский». А -а, вы Киря!» Немного разочарованно протянула некромантка. «Я ко всем вам», — возразил он. «Вы бы проходили, а...» — вмешался Гран. «Чего на пороге-то беседуем?» Я же все это время стояла чуть в стороне, все-таки мне было немного стыдно перед графом за свое вчерашнее малость неадекватное поведение. Александр прошел в гостиную, сел в одно из кресел. Мы с девчонками и тавером устроились на диване. Гран занял другое место. «Не буду ходить вокруг да около», — очень серьезно начал Александр. «Я здесь по весьма важному делу. Кира рассказала мне, в каком бедственном положении оказался ваш факультет. Я хочу вам помочь уговорить короля отменить решение. Я, вы не могу. Но не обязательно, ведь действовать напрямик. Можно дело решить и хитростью. Но сначала, конечно, мне нужно узнать ваше мнение по этому поводу. Для того я и здесь». «Мы вас очень внимательно слушаем», — кивнул Гран. Я только сейчас вспомнила, что Александр и вправду ведь обещал, что попытается помочь сложившейся с факультетом ситуации. Все-таки как замечательно, что он слов на ветер не бросает. Держит обещания. И вообще, почему-то мне упорно думалось про него только хорошее. Да и плохого я не видела пока вообще. Даже если имелись какие-то недостатки, на влюбленной волне все это заранее казалось мелочным и совершенно неважным. А еще я безмерно порадовалась тому, что рев сейчас отсутствует. Почему-то не сомневалась, что он бы непременно в своей обычной манере наговорил графу каких-нибудь ядовитых колкостей. «В общем, расклад такой», — между тем рассказывал Александр. Переубедить короля невозможно. Он из тех людей, которые будут до последнего стоять на своем решении, несмотря ни на какие обстоятельства. Тем более ректор и Вандис в хороших отношениях с Мундом, и эти двое на пару давно уже планировали закрыть ваш факультет. Дело в том, что король безмерно гордится университетом, ведь как же лучшее магическое учебное заведение в мире, и само собой гордится и ректор. И единственным черным пятном на этой безупречности считается факультет уникальной магии. А ведь во всех остальных университетах и академиях подобные давным-давно позакрывали. Но про все это мы в курсе, вообще-то. Вмешался Гран. Мы в курсе, но Кира вряд ли. Парировал Алекс. Я для нее и пояснял. Терпение, сейчас я уже перейду к основному. Я довольно неплохо знаю короля, в том числе и некоторые особенности его характера. и примерно представляю, как это использовать в данной ситуации. Да, решение о закрытии факультета уже принято, но я разузнал точно, указ пока не подписан. Мунт планирует это сделать на днях, когда приедет сюда с визитом, то есть если до этого момента удастся повернуть мысли короля немного в другое русло, подписание указа временно отложится. Но это будет все равно лишь временная мера, ведь так? Уточнила Дарла. «Временно или нет, все же будет зависеть исключительно от вас». Александр улыбнулся. «Я могу лишь повернуть ход событий в нужную сторону, что даст вам шанс. А вот воспользуетесь вы им или нет, от меня уже не зависит». «Может, вы конкретно объясните суть дела?» Вежливо попросил Тавер, даже табуретку отложил. «Суть в том, что нынешняя королевская династия на троне не так давно, и при всем самомнении Мунда он все равно прекрасно понимает, что авторитетности ему явно не хватает», — пояснил Алекс. Из-за этого он цепляется за любую возможность показать народу свою значимость, особенно если дело касается магии. Вот этим мы и воспользуемся, ведь ваш факультет так долго не закрывали, вовсе не из-за сочувствия уникальным магам. В самом уставе университета прописано, что любой из факультетов можно закрыть исключительно в случае несостоятельности. То есть, если студенты будут показывать крайне низкие результаты в успеваемости, и длится это будет долгое время. Сколько именно, я не помню. Ну, видимо, в этом году срок как раз истекает. Хотя никто его больше не перебивал, Алекс на несколько секунд замолчал, словно о чем-то задумался. «Мой план прост. Я подкину Мунду идею устроить показательное состязание в университете. Уверен, он воспримет это с восторгом. В то время, когда я еще учился здесь, у нас проходил как-то турнир среди факультетов». Когда-то это вообще было традицией, король обязательно за это уцепится, чтобы лишний раз упрощить положение, мол, на троне недавно, но все древние традиции соблюдает. Вот именно в этом ваш шанс. Если вы одержите победу, факультет никто не закроет при всем желании, просто основания не будет. Нарушить устав университета даже королю не позволяется. «Это все, конечно, логично». Хмуро пробормотал Гран. «Но проблема в том, что нам уж точно не победить». «Нас просто-напросто засудят», — тихо добавил Аниль. «Поверьте, я учел и это». Алекс снова улыбнулся. «Я предложу королю вызвать для судейства совет основателей. Вы-то наверняка знаете, кто это, но для Кира поясню». Он перевел взгляд на меня. Когда-то университет основали трое выдающихся магов. Они, конечно, уже давно покинули мир живых, но при особой надобности их призывают. Мод непременно за это уцепится, не упустит возможности приобщиться к чужому величию. И в этом ваш шанс. Совет основателей будет судить исключительно честно, ведь во время их жизни никаких гонений на уникальных магов и близко не было. А немного поконкретнее про сам турнир можно? Попросила я. Алекс теплом не улыбнулся и пояснил. От каждого факультета выдвигается команда. Всего по традиции шесть состязаний. По одному на каждый вид, по некромантии, артефакторству, целительству, зелье варенью и боевой магии. В них должен выступать только кто-то один из команды. И последнее состязание уже общее, когда действовать нужно будет всем вместе. А если мы выиграем, то факультет уже не закроют? С надеждой уточнила я. «Не будут иметь права», — Александр кивнул. «Ведь о какой несостоятельности может идти речь, если вы победите в магическом состязании всех остальных?» Но если мы проиграем?» Гран по-прежнему хмурился. «Тогда факультет закрою сразу же после финала, не дожидаясь конца семестра». Алекс встал с кресла. «С королем я встречаюсь завтра вечером. Вы пока подумайте хорошенько. Время на размышления есть, но я бы, конечно, очень вам советовал не упускать эту единственную возможность. А теперь, извините, ну, мне уже пора». Задумчивые ребята в разнобой попрощались, а я пошла Алекса провожать. Зуля, конечно, не очень-то хотела давать графу его коня, но под строгим взглядом все же с Тоскливо вздыхающий зомби поплелся за угол дома, и тогда я уже благодарно произнесла. «Спасибо, что пытаешься нам помочь». «Тебе помочь», — уточнил он, не сводя с меня внимательного взгляда. «Поверь, мне далеко не безразлична твоя судьба». Я совсем смутилась, но, к счастью, Алекс сменил тему. Завтра после полудня я пришлю за тобой карету. бабушка же вот, вот уедет. Она очень просила, чтобы я привез тебя попрощаться. Заодно и скажешь мне, какое решение вы в итоге приняли. Старайся все же убедить своих одногруппников. Вдруг он взял меня за руку. В его глазах мелькнул уже знакомый серебряный отблеск. И тут же снова что-то кольнуло в районе солнечного сплетения. «Что ты делаешь?» Обеспокоенно спросила я, прежде чем колокольчик настороженности, как обычно, заглох. «Не волнуйся», — успокаивающе прошептал Алекс, что-то выводя пальцами на моей ладони. «Ничего такого, из-за чего тебе ее стоило бы переживать. Ты ведь сама знаешь и чувствуешь, что зла я тебе не желаю. Не стоит об этом думать, Кира». Его тихие слова каким-то немыслимым образом превращались в мои собственные мысли. «И тем более не стоит никому об этом рассказывать». В ответ я лишь неуверенно кивнула, совершенно теряя возможность сосредоточиться. Александр уехал, а на крыльцо дома в это время как раз вышли Аниль и Дарла. «Да», <связывая> — задумчиво произнесла некромантка, — «живые, конечно, не в моем вкусе, но ради этого я бы даже сделала исключение». «Угу», <связывая> <связывая> — не менее задумчиво отозвалась Аниль. «Кира, а что у тебя с ним, если не секрет?» «Сложный вопрос на самом деле. Пробормотала я растерянно. Но это именно он отдал мне свою магию. И как он такую щедрость объяснил?» Дарла нахмурилась. «Ты не подумай, ничего плохого. Я как бы без намеков. Просто отдать свою магию – это далеко не мелочи». «Алекс сказал, что ему боевая магия просто-напросто не нужна», – пояснила я. Девчонки как-то странно переглянулись, но тему развивать не стали. Мы вернулись в гостиную. Гран по-прежнему сидел хмурый, тавер задумчивый. И только радостная, недоделанная табуретка скакала по комнате туда-сюда. «Ну?» — оборотенье глядел он всех нас. «Кто что скажет?» Мы с девчонками сели на диван. «Я считаю, что непременно нужно соглашаться». Первая ответила я. Тут как раз входная дверь открылась, с первого взгляда на Рефа можно было понять, что он страшенно не в духе. «О, ты как раз вовремя!» — обрадовался Гран. «У нас тут дальнейшая судьба решается!» Реф сел в кресло, мрачно оглядел нас, причем на меня даже не посмотрел, без особого интереса поинтересовался. «Дальнейшая судьба чего?» «Вокурте это!» — ответил Тавер. «Тут вдруг появился шанс его сохранить!» Он вкратце пересказал предложение Алекса и подытожил. «Лично я вот считаю, что это замечательная возможность». «Можно я выскажусь?» Из-под пола вдруг вынырнул Алем, дух явно был очень взволнован. «Все-таки судьба факультета прямым образом касается и нас, домом. Магические турниры устраивались в университете и раньше. Но последние пятьдесят лет уникальные маги в них, само собой, не участвовали. А ведь когда-то... Он ласково провел по стене над камином. У нас здесь даже полка была, на которую ставили кубки. За все время существования факультета уникальные маги побеждали в турнире двенадцать раз. Поверьте, это немало. Чаще только боевые маги побеждали. Но это боевые, они сильнейшие. Что уж тут поделать, а сейчас... Алим вздохнул. Этот турнир и, правда, последний шанс. «Я тоже считаю, что нам надо обязательно этим шансом воспользоваться», — согласилась Дарла. «Так а если выиграть не получится?» — неуверенно пробормотала Аниль. «А нам в любом случае нечего терять», — ответил Гран. «Факультет и так, и так закроют, но лично мне кажется, что шансы на победу у нас есть. Как раз ведь получается, что на каждый вид магии у нас есть участник с прирожденными способностями». Но тут заговорил до этого лишь молча слушающий рев. «Вы, конечно, извините, если я сейчас вам собью весь энтузиазм, но давайте уж оценивать ситуацию адекватно. Не хочу никого обидеть, но вы сами должны прекрасно понимать, что тут шансов нет. Я прекрасно знаю правила турнира». От каждого факультета выставляются команды, так? Но вы хоть отдаете себе отчет, что никто не станет выставлять на соревнования первокурсников. Всех факультеты отберут лучших из старших курсов. Тех, у кого не только магическая сила на высшем уровне, но и знаний предостаточно. У вас нет ни того, ни другого. но ну, а на одном энтузиазме магическое состязание не выиграть. Как же мне стало обидно от его слов. Пусть он не обращался ко мне конкретно, Но сама эта его позиция бесила не слабо. «Ну да, как же? Кто мы такие? Просто грязь под ногами!» Я все же постаралась говорить как можно спокойнее. «Вопрос с уровнем магии тоже легко решается. Я смогу усиливать способности каждого. Думаю, это вполне уравновесит наши шансы». «О, точно!» – подхватил Тавер. «Уникальный дар Кира подходит как нельзя, кстати!» И снова ребята воспрянули духом. «Ну вот, хоть в то веке и от моего дурацкого дара польза будет. Казалось бы, вопрос уже решенный, но тут опять высказался Рев. Я вообще не понимаю, что вы так за это зацепились, хоть с сомнительным даром Киры, хоть и без него шансов все равно нет». «Это еще почему?» — не поняла Дарла. «А потому что будут состязания на каждый вид магии». Невозмутимо ответил Рев. И боевой в том числе. А я, к вашему сведению, участвовать в турнире не собираюсь. Может быть, каждый из вас и силен в остальных видах, но даже азами боевой магии не владеет ни один». «Рев, ты что?» — оторопел Гран. «Что слышали? И участвовать в этом не намерен». Рев встал и направился к лестнице на второй этаж. «А без меня уж простите за откровенность шансов на победу у вас нет вообще». «Да кому ты сто лет сдался?» У меня даже голос задрожал от злости. «Мы прекрасно без тебя обойдемся! Всего такого могущественного и выдающегося! Говоришь, некого нам будет предоставить на состязание? Так, к твоему сведению, ты здесь не единственный боевой маг вообще-то!» Реф обернулся впервые за это время на меня посмотрел. С холодной усмешкой, поинтересовался. «Так, а кто еще? Уж не себя ли ты вдруг возомнила боевым магом?» Если ты забыл, я тоже боевой магией владею». «Не менее холодно», — ответила я. «И в отличие от тебя, я не собираюсь бросать друзей в беде». «Бросать друзей в беде», — пафосно повторил рев, демонстративно закатив глаза. «А чего что ты сейчас ту самую беду и провоцируешь. Ты, который ни демона, не смыслит ни в магии, ни в местных порядках. Факультет могут просто закрыть». и ребята спокойно разъедутся по домам. А если устроить турнир, то он привлечет к себе чересчур много внимания, и ваше заранее провальное участие станет окончательным позором. В этом лишь вся разница. Либо тихо мирно вернуться домой и там уж найти себе занятие, либо громогласно опозориться, тем самым став посмешищем даже в родных местах. Он ненадолго замолчал и тихо продолжил, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Единственный человек, кому этот турнир нужен, это ты. Сейчас ты не помочь пытаешься, а просто выехать на чужом горбу. То, что ты так высокопарно назвала «не бросать друзей в беде», на самом деле банальное их использование. Им-то как раз есть что терять. Они родились и выросли в этом мире. У них есть родные и близкие. Им есть куда вернуться. И шансы устроиться в жизни тоже есть. А ты их провоцируешь. Загремить себя... во всеуслышание позором. Есть у тебя твой распрекрасный граф. Этим и довольствуйся. Уж у него-то точно имеются планы на твое будущее, которые, не сомневаюсь, устроят вас обоих. Так что хватит тут разводить агитацию. Оставь ребят в покое. Больше ничего не сказав, он поднялся наверх в мужскую спальню. А я сидела как оглушенная. Слова Рефа меня будто ледяной водой окатили. Спасибо этому ступору, иначе я бы просто-напросто... разревелась от жгучей обиды. «Что на него нашло-то?» ошарашенно пробормотал Тавер. «Просто, видимо, совсем не в настроении», предположила Дарла с искренним сочувствием, посмотрев на меня. «Кира, не принимай близко к сердцу». Аниль ничего не сказала, ободряюще взяла меня за руку и чуть пожала. Граф вздохнул и тихо произнес. «Конечно, без рефа наши шансы и на победу ничтожны, но я вам так, ребят, скажу, если мы не попытаемся исправить сложившуюся ситуацию, то потом всю жизнь жалеть будем, я уж точно. И знаете, лично для меня предпочтительнее вернуться домой, пусть и с позорным поражением, но в то же время с гордостью, что я не сидел сложа руки, а боролся, и это куда лучше, чем смиренно ждать, пока в конце семестра просто выгонят». — Быть может, это прозвучит глупо и даже смешно, но я очень хочу доказать всем и каждому, что мы уникальные маги, ничем не хуже других. — Да мы все этого хотим, — подхватил Тавер. — Я тоже за то, чтобы все-таки участвовать. — И я, — кивнула Дарла. — Я тоже, — Аниль вздохнула. «Пусть в нашу победу я не слишком-то верю, но я согласна с Граном. Нужно хотя бы попытаться. Но Ариф, в конце концов, он помогать нам не обязан. Пусть это останется на его совести». «Вряд ли у него вообще есть совесть», — тихо возразила я. «Я все же попытаюсь с ним поговорить», — пообещал Гран. «Пусть мы все знакомы не так уж и долго, я все же в людях немного разбираюсь». «Посмотрим, что еще скажет обо всем этом декан», — задумчиво произнесла Ниль. «Мне кажется, он явно будет в полном восторге». Дарла явно ни мгновения в этом не сомневалась.